Глава 8 Что-то приключилось со старухой Катрины сагвика. В один прекрасный день она замечает, что пара чужих сорок, прилетев к ее старым березам, начинает над ними кружиться, переговаривается между собой, выбирает одну березу и принимается поспешно вить на ней гнездо. А время было уж позднее. Все прочие сороки давным-давно уже построили гнезда и вывели птенцов. Что бы это значило? Катрина знала, что сороки Ларса Мануэльсина остались бесприютными, и все их птенцы перебиты. Стало быть, она никак не могла отказать в приюте на одной из своих берез паре бездомных сорок, независимо от того, какой национальности принадлежала эта пара. Она поговорила об этом с Бертелем, но Бертель отнесся без всякого восхищения к тому, чтобы принимать чужих сорок, тем более, что у них раньше было гнездо на этом же месте. Однако, когда новые сороки с невероятной быстротой сели на яйца, вывели птенцов и расположились здесь прочно, он немножко смягчился. Да, у них в сагвике и раньше было сорочье гнездо. Здесь сорок никто не тревожил, и одна и та же пара ежегодно возвращалась в гнездо, выбрасывала сгнившие ветки, выстилала гнездо новыми и устраивалась на оседлое житьё. Пока дети были дома, пока маленький Готфрид и маленькая Полина жили дома, вокруг избы целыми днями раздавалось сорочестрекотание и царило веселое оживление. А осенью, когда кололи скотину, забавно было смотреть, как сороки прыгали по земле, путаясь в какой-нибудь длинной кишке. Но это было в давно прошедшие времена. «Но приютить у себя сорок Ларса Мануэльсена — это дело совсем иное», — сказал Бертель. И «Я очень подумываю, не пойти ли мне и не прикончить ли их нынче же ночью», — добавил он. Катрина, по обыкновению шившая мешки на мельницу, с ужасом взглянула на Бертеля. Должно быть, она редко видела его таким мрачным, потому что ей вдруг стало жутко. «А куда девалось мыло?» — спросил Бертель все так же мрачно. Катрине пришлось признаться, что она забыла сегодня мыло на речке, а когда пошло за ним, оно пропало. «Гм!» – буркнул Бертель, чуть не скрипя зубами. «Сороки утащили!» «Нечего сказать, славных сорок ты заполучила во двор, и я сейчас же разыщу нож!» «Господи, что ты городишь!» – воскликнула Катрина. гаражу Придешь домой с работы? Хочешь помыться? Так нет же! Сороки утащили мыло!» Бертель грозно наступает на свою старую жену и говорит «Скажи, пожалуйста, зачем это сороке понадобилось мыло? Ест она его, что ли? Или кладет под голову вместо подушки?» И так как Бертель был не аппетитный красавчик, а бородатый и лохматый мужчина, то слова эти в его устах звучали необычайно серьезно. Но жена, должно быть, догадалась, в чем дело. Она опять взглянула на него, и когда Бертель поспешил от нее отвернуться, она вдруг совсем уверилась. Тогда она расхохоталась, хохотала так, что слезы выступили на глазах, и все повторяла «Подушка, подушка!». Бертель громко отхаркнулся, вышел из горницы и довольно долго не возвращался. «О, Господи! Какой забавник и шутник стал Бертель с годами! И все от того, что он имел постоянную работу!» Зарабатывал, сколько требовалось, и жизнь для него посветлела. А самое главное от того, что дети вышли удачные, такие, как и следовало быть. Вот зашла домой Полина поболтать часок, окончив работу в поместье. Она рассказала, что нынче вечером в и танцы, но сарай теперь уж не сарай, а театр и место для увеселений. А там-то и происходят танцы. Теодор Лавочник решил ознаменовать окончание нового дома весельем, даже поднял на доме флаг и махал флагом целый день. Разумеется, мать рассказала историю с мылом, и теперь Бертель сам над ней посмеялся. Когда Полина через час возвращалась в имение, ей повстречались девушки и парни, шедшие на танцы. Среди них была Флорина в желтом шелковом манто, и с нею Нильс из Вельта. А Марселию, которая опять служила у господина Хольменгера, провожал паденщик Конрад. «А ты не пойдешь танцевать, Полина?» – спросили они. «Нет», – ответила Полина. «Ну, понятно, ты ведь теперь стала важная, хе захохотали те. «Думаешь, верно, что Вилас и часа без тебя не проживет?» – прибавили они. «Ничего подобного. Вилас сам просил ее пойти, когда узнал про танцы». Но фрураж сказала, что это он, конечно, пошутил, потому что как же можно ходить на какие-то плясы, когда служишь экономкой в имении Сегельфос и имеешь такого брата, как Готфред, который занимает ответственное место на телеграфе? «Другое дело, если ты пойдешь, когда там будет театр», сказала фру Раш. «Ведь у нас тут будет театр, и туда тебе можно пойти, потому что пойдет и Раш, и я, и доктор Моус, и кто-нибудь из пасторской усадьбы, а может быть, пойдет и сам господин вилотс фрураж Фру-Раш еще наставляла свою бывшую ученицу по многим вопросам, и молоденькой Полине это шло на пользу. Всю ночь народ бродил взад-вперед по большой дороге, Вилотс из своей спальни видел, как они ходили. Парни, и девушки, влюбленные соперники. Все шли на танцы или возвращались с танцев. По временам он слышал крики, бесцеремонные возгласы в пространство. И Вилотс не помнил, чтобы ему приходилось слышать крики на дороге при жизни отца и матери. Утром Мартин Работник рассказал про драку между парнями, рабочими с мельницы. Один из них пустил вход в ход камень. девушку звали палестина послали за лэнсманом и он приехал лэнсман из ура запутавшийся в долгах старик у которого и без того было о чем подумать приехал установить мир заставить парней помириться а так как ему не хотелось беспокоить людей среди ночи и просить ночлега он до утра пробыл на ногах потом пошел к адвокату Он принес все деньги, сколько удалось наскрести. Должен же адвокат внять голосу рассудка и не требовать невозможного. Ведь Лэнсман был на его свадьбе. Он снял фуражку с золотым кантом и остался стоять. И адвокат Раш стал сговорчивее при виде столь большого смирения. Адвокат Раш не был бесчеловечным, когда чувствовал, что в нем признают начальство. «Я приму этот платеж», — сказал он. «Но на остальное вы должны будете заплатить проценты». «Хорошо», — сказал Ленсман. «Но вместе с тем должен вам сказать, что банк не я, и банк дает вам отсрочку на один месяц». «Благодарю вас». Толстый адвокат Раш выпирал из кресла, а Ленсман стоял. Но адвокат Раш ценил смирение, когда встречал его. Поэтому он встал и сказал. «Пойдемте закусим немножечко, Ленсман. Вам надо подкрепиться». Мужчины пошли завтракать. подкрепившись же и выпив кофе, Ленсман осмелел, спокойно беседовал с Фру и был вежливо разговорчив. «Когда я был на вашей свадьбе», сказал он. «Что это? Он позабыл про свое смирение?» адвокат Раш сказал. «Кстати, а что если окружной казначей нагрянет к вам с ревизией Ленсман? Что тогда? Вы подумали об этом?» А Ленсман вряд ли думал о чем ином все последнее время, но все-таки вздрогнул от грубого вопроса. «Фру тоже. Она даже налила Ленсману еще чашку кофе». «Окружной казначей уж бывал у меня раньше», — сказал он. «И находил кассу в порядке?» «А в таком случае остается надеяться, что и на этот раз у него не найдется никаких замечаний», — сказал адвокат, задетый за живое «Как уже сказано, банк может ждать месяц, нет дольше». Но старый ленсман из Ура был действительно немножко легкомысленный господин. В этом адвокат Раж был прав. Он прекрасно мог держать свою кассу в порядке, если бы лучше понимал, в чем его назначение, и был живодером. Много дворов и домов из тех, мимо которых он проходил утром, возвращаясь домой, он хорошо знал. Там жили его должники, он был уверен, что они могли бы привести ему овцу или козу в счет долга, если бы захотели, но они никогда не хотели. «Вот такой пошел теперь народ!» «Люди всегда бывали ему должны, но раньше они не могли платить, а теперь не хотели». Вот уже многолетка господин Хольменгра и Мельница ввели вокруг работу и наличные деньги. Но деньги были ужасно ветхие. Они уходили на разные товары, исчезали за прилавком у Пэра из Боа. Молодежь тратила вдвое больше против прежнего на платье, наряды и папиросы и старалась быть современной в самых скверных смыслах. Развитие же характера ни на шаг не подвигалось вперед. «А что до того, чтобы выколотить больше из своей должности?» «Господи!» Ленцман отлично мог бы драть шкуры и зарабатывать деньги. Он мог бы то и дело штрафовать Теодора Лавочника за незаконную торговлю вином и забирать себе половину добычи. ленсман заходит в избок Нильсу Сапожнику. Нильс Сапожник был дома. Делать ему было нечего, и он проводил время или на табуретке, или на кровати. Время заразило, должно быть, и старого Сапожника. Весной на него свалились с неба большие деньги, если бы не явился Готфрид, телеграфист, и не отобрал у него часть этих денег. Ниль Сапожник сидел бы теперь в Америке и кушал бы мясо по три раза в день, так же, как обернулось дело. Из поездки в Америку ничего не вышло, и Ниль Сапожник только стал покупать себе еды побольше и повкуснее, чтобы поддержать свои старые кости». Бедняге это было очень нужно, но на беду соблазн захватил и его, ему требовалось все больше вкусной еды. Одно тянуло за собой другое, в конце концов и он стал пить кофе гораздо крепче, чем раньше, и консервы тоже полюбил заграничный сын из Буа. Дошло до настоящего помешательства, сапожник совсем завертелся. Он не понимал, как это мог жить раньше без консервов, ведь можно было получить свежие мясные фрикадельки в разгар лета и блестящие жестянки с рыбой. Ниль Сапожник мог бы и сам отплыть на несколько сот метров в бухту и наловить рыбы, трески, комбалы морских окуней. Но чего ради? В Буа можно купить рыбные консервы, лакомые кусочки, приобретшие тонкий вкус от того, что полежали, потомились в масле. Нильс Сапожник прожил две человеческие жизни. Одну в нужде и лишениях, другую в полной удовлетворенности. Теперь время настигло его своими новыми благами и превратило его в нечто совсем неподобное. Дошло до того, что он уже не жарил кофе сам, а покупал жареный кофе в пакетиках. А какого черта ему сидеть и молоть себе кофе, когда можно купить молотый кофе в серебряной бумажке с множеством печатей? Вот до чего дошло. Он занёсся прямо в облака. Нильс Сапожник храбро тратил свои деньги. «Я хотел позвать тебя поработать у нас», — сказал Ленсман. «Мы скоро останемся совсем босы». «В Буа есть сейчас всякая обувь», — ответил Нильс. «И она гораздо лучше». «Ну, я старинного склада и больше верю в твои башмаки», — сказал Ленсман. «Я стал плохо видеть», — ответил Нильс. «То, что надо сделать у меня, ты разглядишь». «Нет». Линдсман с изумлением посмотрел на Нильса Сапожника и не узнал его. «По своему обыкновению он стал действовать осторожно», — говорил ласково, убедительно, но Сапожник уклонялся. В конце концов он сказал, «А кроме того, я сижу в кассе и продаю билеты в театр». На то мы расстались. Нильс Сапожник уперся. Получив это поручение, эту должность от Теодора из Боа, он решил, что занят на вечные времена и не смеет расточать свои силы ни на что другое. Нынче ночью он сидел в будке и продавал билеты на танцы. И дело шло чудесно. Люди приходили к нему, как ко всякому купцу. Он отпускал билеты и принимал деньги. А утром, когда он сдавал выручку, Теодор бросил на стол две кроны и сказал «Пожалуйста». «Это тебе за работу. И приходи опять, когда у нас будет настоящий театр», — сказал Теодор. С этими словами Теодор пошел по своим делам, потому что был очень занят. Оказалось, что с театром пропасть, хлопот. Объявление уже было напечатано два раза в Сегельфосской газете. И завтра должно было появиться еще раз. Печатные плакаты были прибиты в лавке. Флаг на здании театра развивался днем и ночью. Напечатали красные, зеленые и белые билеты. Теодор агитировал вовсю. «Будут играть ядовитую змею в пещере. Замечательные пьесосочинения, не то Бьернсена, не то кого-то другого, но во всяком случае тоже очень замечательного писателя. А ядовитая змея? Не думайте, что это и правда ядовитая змея. Ядовитая змея – это такой же человек, как мы с тобой». «Я построил театр для того, чтобы мы увидели эту пьесу. Все должны купить билеты. Нельзя же нам быть хуже других городов». Но не доставало заметочки в газете. Объявление было, заметки нет. Теодор пошел к редактору и спросил, что это значит. И разве его фирма не дает постоянное объявление в газету? Редактор был приперт к стене. «Заметка, да, конечно, она будет». Но ее не было. Теодор опять пошел в газету. «Заметка? Да-да, но адвокат еще не успел написать ее». «Разве ее должен писать адвокат?» «Да, и он хотел дождаться приезда актеров». Больше ничего не добился Теодор. Он столкнулся с высшей силой. Он мог выбронить редактора. Мог отнять у газеты навеки вечные объявления о своей фирме. Все напрасно. Оказалось, что Сегельфосская газета принадлежит адвокату Рашу. Черт бы побрал почтенного адвоката. Теодор закусил губы, а он был молод. Зубы у него были все целы, так что куснул он крепко. Он отнюдь не растерялся. В сметливой голове его моментально блеснула идея. Он знал кое-что про девушку, повязанную шерстяным платком, и девушка не прятала имевшуюся у нее сберегательную книжку. Только вот откуда она у нее? Но торопиться некуда, подождем. Пусть адвокат Раш напишет свою заметку или не напишет. «Это дело его». В конце концов, у Теодора вовсе и не так много стояло на карте. Он сдал свое помещение и получит за него плату. Он кредитор, пользующийся всеми правами и преимуществами. Да и ради дальнейших представлений лучше жить с газетой «Владу». Приехали актеры. Теодор помахал флагом. Труппа поселилась в гостинице Ларсена. Семь человек, стариков и молодежи. Примадонна, антрепренер, кассир. юли решил показать знатной компании, что она попала к порядочным людям в знаменитый дом. Он вставил портрет своего брата элласа Лассена в рамку и повесил в зале. Вышло так удачно, что этот портрет как раз появился в издании Лютеровского общества. И пастор сейчас же послал один экземпляр домой своим дорогим родственникам с собственноручной надписью. И вот он висел теперь за стеклом и в рамке, Пастор был в сюртуге, в воротничке. Актеры увидели его, а Ларс Мануэльсон, принесший их вещи, сейчас же выпалил. «Это мой сын!» — сказал он. эй «Иисусе!» — воскликнул один из актеров. Остальные, услышав это восклицание, переглянулись и укусили себя за пальцы, а дамы забрали в рот носовые платки. Они вели себя очень странно. «Вы ведь слыхали про ласана спросил Ларс Мануэльсон. «Да, как же! Натурально! Кто же не слыхал про Лассена?» «Лассен!» Актеры пошли гулять, и людям на земле и птичкам в небе удивительно было смотреть на их походку, их платья и манеры. У мужчин шляпы были на шнурочке. Они шли и напевали от сытых желудков и веселого настроения. Начальник был в полосатом красно-зеленом галстуке, бросавшем на него сияющие светскости и барства. Один из них запел про его волосатую лапу и сизый от водки нос. Неслыханная жизнерадостность и больше ничего, пышность, барство и радость. Ошеломленный Сегельфос таращил глаза на блестящее общество. Но Примадонна была некрасивей прочих двух дам, отнюдь нет. красивей всех была высокая темноволосая девушка с низким голосом. Она выступала с гордостью королевы и немножко приподняв платье. а на юбке внизу была шелковая отделка для того, чтоб шуршала на ходу. По афише ее звали Фрэкин Сибилла Энгель. Наверное, ее артистический псевдоним. Она была красивее всех. Но зато Примадонна имела перевес в другом, в отношении искусства, а это главное. На ней была огромная шляпа, и звали ее Фрулидия, и только. Но, впрочем, Примадонна тоже была высокая и с красивой фигурой. Прежде всего, они пожелали отправиться в Боа. «Это там живет господин Теодор Йенсен? Благодарствуйте!» Они вошли в лавку с целой охапкой благодарностей. Так как их было очень много, Теодор не мог впустить всех за прилавок, а только снял шляпу и был необыкновенно вежлив. Они не могли достаточно выразить ему свою благодарность. «Ну, а как складываются дела? Все ли в порядке? Вот как!» «Не было заметки? А газета выйдет сегодня вечером?» «Господи, значит, им надо поспешить к адвокату, к проклятому адвокату! Его зовут Раш, так кажется!» Примадонна и антрепренер отправились вместе. Тем временем остальная группа пошла в театр, сопровождаемая Теодором. «Вы вывесили флаг? Почему это вы вывесили флаг?» – спросили они. «Для вас в честь события!» – ответил Теодор. «Ах, сумеем ли мы когда-нибудь как следует отблагодарить вас?» — сказали они. Теодор Лавочник совсем не растерялся. Он был толковый, малый и произвел хорошее впечатление. Может быть, банты на его туфлях сделали свое, но еще больше сделала большая золотая булавка в его галстуке. «Наша рыба вон там, видите?» — говорил он. боже мой, опять у меня подвернулась нога!» — воскликнула фрекин Сибилла Энгель и схватила за руку Теодора. «Позвольте мне взять вас под руку!» — попросила она. Теодор, конечно, никогда не водил под руку дам и не знал, как за это взяться, но госпожа Сибилла сделала гримаску и сейчас же все наладила. «Здесь очень плохая дорога», — сказал он, извиняясь, — «но скоро будет лучше». «Это виновата дорога сказала Сибилла. Остальные ее не жалели, а улыбались слегка, словно Фрейкин Сибилла подвертывала себе ногу и хватала взять чью-нибудь руку всякий раз, когда это бывало кстати. Они вошли в коридор. нильс Сапожник сидел в будке. Должно быть, проверял, все ли в исправности. «Это билетер», — сказал Теодор. «Только представление не сегодня, Нильс». «Знаю, я пришел просто так». «Билеты у тебя в шкафу?» «Смотри, чтоб кто-нибудь сюда не забрался», — сказал Теодор важно и заботливо. «Ты понял, Нильс? Красные — полторы кроны, зеленые — по одной, а белые — по семьдесят пять аэре. И смотри, не отрывай по два за раз». Вошли в залу. «Великолепно!» — сказали актеры. «Сцена достаточно высока, скамейки, стены, положительно все как нужно. Все это устраивали сведущие люди, господин Йенсен». «А за сценой две комнаты». «Боже мой, господин Янсен, вы очаровательный человек!» «Я буду любить вас до самой смерти!» «Две комнаты нам почти везде приходится довольствоваться занавеской». «А вы не знаете, что значит для меня две комнаты?» «Лампы, рефлекторы, не понимаю, откуда вы все это достали?» «Да, если мы не сыграем здесь, то не можем играть нигде». Все были того же мнения, и Теодор возгордился. «Да, он уж постарался и обдумал все наилучшим образом. единственно вот здесь, Баков, как это называется?» «Кулисы? Кулисы. Этого я не нашел. У нас их маловато, кулисто. Но мы достанем. И вообще декораций. Очень удачно, что ваша пьеса вся происходит в одной комнате. Вы знаете пьесу?» Теодор улыбнулся. «Немножко знаю. Ядовитый змея не змея, а человек». «Да, но пьеса не вся происходит в одной комнате», — говорит один из актеров. «Его звали Макс». «Должно быть, его раздражало, что Фрейкин Сибилла так долго нуждается в поддержке чужой руки». Теодор поправляется. «Я не знаю пьесы. Это Борсин мне сказал». «А может быть, он сказал, что кое-что происходит и вне комнаты, на дороге. У нас имеется такой вот фон. Вот этот». «Этот-то, да, он великолепен и отлично подходит. А кто это Борсин?» «Начальник телеграфа». «У нас есть с собой кое-какие декорации», — сказал тот же актер Макс. «Справимся здесь, как и в других местах». Натурально он ревновал. На обратном пути встретили антрепренер и Примадонну. Они переговорили с адвокатом Рашем, и он обещал напомнить редактору про заметку в газете. «Редактирует Сигельфосскую газету вовсе не сам адвокат, но он попросит редактора». Актёры вернулись все вместе в театр, к подмосткам, к своему миру, чтобы показать всё великолепие двоим, ещё не видевшим его. Теодор тоже пошёл с ними. Он услышал те же похвалы и ответил. «Я старался сделать как можно лучше». Но двое, ходивших к адвокату, вдруг спросили про Борсина. «Не следует ли им пойти поблагодарить и Борсина?» «Поблагодарить начальника станции?» от чего же?» — ответил Теодор. «Борсина?» Да, он был очень полезен. Теодор не всегда располагал временем, чтобы присутствовать на работах. И хидный же адвокат. Пошли домой, но Теодор уже не пыжился. Остальные это заметили. О, заметили очень хорошо. Они проводили господина Теодора до самого дома, зашли даже в лавку, чтобы задобрить его, и Фрэкин Сибилла все висело на его руке и держалась за нее очень крепко. А в лавке стоял сам начальник станции и покупал на несколько скиллингов табаку. Сам Борсин стоял в лавке. Вот как полна жизнь случайностей и роковых событий. Он стоял у прилавка, выуживая из житейского кармана мелочь, и собирался расплачиваться, когда Теодор сказал, «Артисты хотят поблагодарить вас, Борсин». Борсин медленно повернул свои плечи и увидел всю компанию. Семеро незнакомых, жизнерадостных людей в шляпах, на шнурке и шелестящих шелковых нарядах. Антрепренер выступил вперед и заговорил. За ним подошли две дамы поважнее. И, наконец, мужчины. Все говорили, улыбались, жали ему руки. Теодор ушел к себе в контору. И вдруг самая незаметная из актрис, та, что еще не вымолвила ни слова, говорит. «Но где же мы возьмем рояль?» Гробовое молчание. «Про рояль забыли?» «Ты права, Клара», — сказал антрепренер. А Борсину он пояснил. «Это фрекин Клара, пианистка». Борсин взглянул на нее, на ее молодое оживленное лицо и длинные музыкальные руки с голубыми жилками. «Слишком мало было времени», — сказал Борсин. «Но господин Теодор непременно достанет рояль к будущему вашему приезду. За это можно поручиться». По лицу Фрекинглары промелькнула тень. Она была сумасбродной особой и не соображала того, что она самое незначительное лицо в труппе. Бурсин заговорил с ней о музыке и узнал, с кем она играла и что одно время она даже получала стипендию. Вот как. Впрочем, она в то же время и актриса, а даже по преимуществу актриса. Теодор вышел из комнаты, махая письмом, которое держал в руке. Славный малый «Если б не был так дурачлив». «Вот-вот» расхаживает с письмом в руке, «чтоб все видели, что оно адресовано Фрекен Мариане Хольменгро». «Уж не хочет ли он импонировать трупе «Но фамилия Хольменгро была, видимо, знакома трупе не лучше фамилии Лассен». «Опять заговорили о рояле, и Теодор обещал достать к следующему разу, после чего трупа удалилась». «Снеси это письмо», — сказал Теодор своему подручному мальчишке. Но импонировать было некому, и он обратился к Борсину, как бы извиняясь. «Вас, может быть, удивляет, что я пишу Фрэкенхольмэнгра, но это совсем не письмо, ничего подобного. Я просто посылаю ей билет в театр». «Вы посылаете ей билет в театр?» — спрашивает Борсин, улыбаясь. «Да, так делается и в других городах. Кавалер посылает даме билет в театр». Пожалел ли Борсин откровенную ребячливость парня или нет? Но он не улыбнулся ему прямо в лицо, а посоветовал отказаться от своего плана. Если господин Хольменгера и его дочь захотят посмотреть представление, они пошлют прислугу купить билет. Средств не хватит, как вы полагаете? — Это понятно. Красный билет на самое лучшее место, — сказал Теодор. — Я думаю, мне можно послать. «Не делайте этого», — сказал Борсен. «А если уж вам непременно хочется сделать что-нибудь в этом смысле, подойдите сами с несколькими билетами, попросите ее выйти в переднюю и изложите свое дело. Скажите Фрекен Мариане, что вам очень важно видеть господ Хольменгра на открытии вашего театра, и что вы будете благодарны, если принесенные билеты пригодятся». «Сколько же мне взять с собой билетов?» — спросил Теодор. «Я не знаю, сколько их там народу. Возьмите с полдюжины». «Этого я не сделаю», — сказал Теодор. Тогда Борсин опять улыбнулся и сказал, «Правильно, вы бутону розовый бутон». После репетиции на следующий день актеры были свободны до вечера, гуляли, показываясь при свете дня, и разожгли любопытство публики к пьесе. они услыхали что вилос холмсин живет в имении вот в том доме с колоннами барин с незнакомой фамилией пианистка встрепенулось холлибсен композитор господи боже мой музыкант холмсен подумайте вдруг я увижу его подумайте вдруг я тоже увижу его сказал артист макс острякой насмешник но завидовавший всем и каждому ты обезьяна макс сказала фрикин клара «Виллус Хольмсен написал пропасть вещей, кантату, песни, танцы. Он большой музыкант», — сказала она, хвастаясь уже тем, что знает его имя. Но, разумеется, фрекинг клара не могла разговаривать о музыке с обезьяной, что она прямо и высказала, и отправилась на телеграф к Борсину. Вот как капризна жизнь. А Борсин был импозантен и очень благосклонен. Он встал и предложил даме табурет». «У нас есть и диван», — сказал он, — «но он завален бумагами. Мы освободим его к следующему вашему посещению». Они заговорили о вилце -Хольмсене. «Совершенно верно, это он живет здесь. Приехал на родину работать и, конечно, очень занят». «Подумайте, вдруг он придет сегодня вечером». «У вас есть роль, Фрэген?» «Господи, да ведь же я ядовитая змея!» «А я думал, что в ангел!» «Нет, на это у нас имеется Примадонна». «Но у вас глаза! Божественный карат в глазах!» «Вы находите?» — проговорила Фрэкин Клара и повеселела. Особенно много в первый раз они не поговорили, а маленький Готфрид был прямо ни к чему и держался на заднем плане. Но Фрэкин Клара, должна быть, очень скоро отметила выспреннюю речь телеграфиста и дала ему понять, что очень ее ценит». «Какая у вас замечательная речь, господин Борсен? Божественный карат. Такого в нашей среде не услышишь. А может быть, это производит такое впечатление от того, что вы сами такой большой и представительный? Не знаю». «Удивительно. Милейший телеграфист, живший кое-как, пьянствовавший, философствовавший и взиравший свысока на жизнь, не проявлял теперь никакого высокомерия». а явно находился под воздействием похвал Фрэкин Клары. Кончилось тем, что он стал говорить с ней о своей музыке, взял виолончель и заиграл. Никогда еще Борсин не вел себя так глупо, и маленький Готфрид дивился на него. И что это была за игра? Маленький Готфрид видел, что глаза Борсина закрываются все больше и больше по мере того, как глаза Фрэкин Клары становятся все шире и шире, А рот ее совсем раскрылся. «Грудные звуки», — сказал Борсин-Кунчев. «Это старая виолончель, совсем как человек». «Да ведь это же чудесно», — тихо проговорила Фрекин Клара. «Я поражена». И еще много наговорила в таком же роде перед тем, как уйти. Она, видимо, была взволнована и говорила искренно. Когда она ушла, Готфрид проговорил в ужасе. «Мне кажется, вы влюблены в нее». Борсин отрёкся и сказал «Я так редко вижу дам, а она, кроме того, музыкальна дружище». И вот в белую летнюю ночь ядовитая змея в пещере появилась на сцене. Это было крупное событие. Газета напечатала приличную заметку. Люди сбежались из местечка и сёл, и ниль Сапожник продал все свои билеты. Приказчик Корнелиус, поставленный вместо швейцара, вернул ему пятьдесят штук. Он продал и те. Были адвокат Ра с женой, окружной врач Моус и двое из пасторской усадьбы. От Хальменгера пришли фру Иргенс и вся прислуга. Немного позже явилась и Мариана с Виллацем Хольмсеном. Никто не усидел дома, но неограниченная продажа билетов привела к тому, что помещение оказалось переполненным, и окружной врач Моус стал ворчать насчет вентиляции. «Первое условие в театре «Воздух». — громко сказал он Теодору, лавочнику. Представление же прошло неожиданно удачно. Оказалось, что в пьесе хуже всего было заглавие. Содержание было интересное и захватывающее. Публика забыла, что сидит в духоте и копоте. Разумеется, окружной врач Моус не хлопал. Не хлопал и адвокат Раш. Но аплодисменты все-таки были очень сильные. Они начинались чаще всего с хлопка Марианны и ее кавалера и распространялись дальше Теодором, владельцем театра, счастливчиком. Под конец окружной врач Моус даже стал сердиться на аплодисменты, обернулся в сторону зала и сказал «Тише». В общем, вечер вышел замечательный. «А что было лучше всего, пьеса или Примадонна, или артист Макс?» «Примадонна». Когда окружной врач Моус один раз одобрительно кивнул, смотря на ее игру, и шепнул пару слов, адвокат сейчас же поддержал его и проговорил вслух. «Это выше всего, что я видел по части актерского искусства!» Впрочем, мужчинам, конечно, больше понравилась Фрейкин Сибилла. Да это и неудивительно. Она была прелесть, как хороша. Но если бы начальник телеграфа Борсин присутствовал на представлении... на него произвела бы сильное впечатление ядовитая змея фреинг клара она обнаруживала по временам поразительную глубину наивной развращенности никто не мог хорошенько разобрать ее она говорила чудовищно грубые слова чистыми устами она выворачивала вещи наизнанку и играла на этой изнанке несомненно у нее был талант невменяемости но трох Но начальник телеграфа Борсин не присутствовал на представлении и не видел ее. Говорили, что у него экстренное дежурство. На следующий день трупа была опять свободна до вечера, до прихода почтового парохода, шедшего на север. Актеры ехали дальше на север, туда, где все кончается. Этот день начальник телеграфа Борсин употребил на посещение Фрэкин Клары в гостинице Ларсина. Его попросили пройти к ней в комнату, хотя он и явился неожиданно. Попросили садиться, хотя дамочка была одна и лежала в постели. «Что такое? А где же другие? Опять случайность?» Было одиннадцать часов, и все ушли гулять. Чтобы сгладить своеобразность положения, он решил изобразить человека, видавшего всякие виды. «Маленькая вольность ничего не значит», и заговорил по-товарищески. «Если бы вы уже встали и были хоть сколько-нибудь одеты, мы пошли бы с вами к Виллу Цухольмсену». «Что вы говорите?» — воскликнула она, приподнимаясь. «Я заручился его разрешением. То есть он почтительно просит вас пожаловать». «Вы были на представлении?» — спросила она. «Нет». «Мне хотелось спросить ваше мнение о нем». «Я слышал, успех был огромный». «Не для меня». «Для всех вас». «Нет, я не пойду к велоцу холмсину сказала она вдруг. «У него есть рояль, вы можете поиграть с ним», — сказал борсин «А если вам угодно, я могу взять с собой виолончель, а холмсин играет все, что угодно». «Вот в том-то и дело», — сказала Фрэкин Клара. «Играет все, играет восхитительно. Когда я услышала вас, я была побеждена». «Я знала это и раньше, знаю и теперь. Я не могу играть. Нет, я не пойду к Виллу Цухольмсену». Молчание. «Уж не пьяна ли она?» — подумал борсин «Но во всяком случае, вот она лежит предо мной, молодая и страстная», — подумал он. Это не имело связи с предыдущим, но он сказал, «Мне нет надобности делать усилия, чтобы признать вас бесподобной». «У вас нет к этому причин», — ответила она. «Вы не были на представлении. Я больше не буду играть на рояле, но я займусь другой игрой. Ах, боже мой! Когда-нибудь я покажу вам, покажу всем!» «Так вы полагаете, что ваше призвание в этом?» «Да!» И она вдруг приподнялась и встала на колени на кровати. «Ведь вы же ни на минуту не сомневаетесь, что я не могу заткнуть за пояс фрулидию?» «Нет!» «Нет, публика восхищается, что она умеет бледнеть. Это не штука бледность. Я берусь сделаться совсем серой. Да, в этом мое призвание. Я буду играть так, что разобью их всех в пух и прах. Мне ничего не стоило бы выйти замуж, но зачем? Он богат и молод и хочет на мне жениться. Но ведь это надо с ума сойти. Раньше я должна показать миру, на что я способна». «Но еще раньше мне надо ехать в Норвегию и бренчать на рояле», — прибавила она огорченно. Телеграфист Борсин не знал, что подумать. «Но нет, она не пьяна». Это он понимал как специалист. «Значит, вы еще не попали на свою настоящую полочку, фрекин спросил он шутливо. «Нет, то есть да, но мое время еще не настало. Нет, я попала на свою настоящую полочку, а вы вот нет». «Вы играете на виолончели как бог!» И опять похвала этой женщины подействовала на телеграфиста и была ему приятно. «У меня отличный инструмент», — сказал он. «Вы не хотите навестить Вилла Цехольмсена?» «Нет, я отказываюсь. Я буду играть только в комедиях». «Хм, смотрите, как бы вы не сыграли самой себе фарс». «Нет, ну послушайте-ка», — сказала она. «Вы-то сами не играете себе фарс? Вы сидите здесь, посылаете телеграммы, играете на авиалончели и удовлетворены?» «Ну да, Фрейкин». «Извините, не примите дурно то, что я скажу. С вами интересно разговаривать, господин Борсин? Но ведь вы же должны здесь изнывать! Вы улыбаетесь, но, конечно же, вы изнываете от тоски!» «Ха-ха! Вы думаете, что я похоронен, лежу в могиле?» «Думаете, что я жертва обстоятельств?» «Нет, Фрэкин, вы наивны. У меня нет никаких высоких стремлений, потому что все другое не выше. Я живу по своей воле, она выше всего. Я не требователен, но пока что имею все, что мне нужно. Дом, платье, еду и выпивку». «Вы умышленно сказали выпивку?» «Хм, не умышленно». «Ха-ха, вот это-то самое и есть». Да, мне смешно, глядя на вас. А вдруг настанет день, когда у вас не будет дома платья, еды и выпивки? Я приму его так же, как и другие дни. Встреть меня, Гёте, в тот день, когда я рассержусь». «Вот великолепно сказано!» С улыбкой воскликнула молодая особа. бурсин поднялся и произнес строго. «Последний раз, Фрейкин! Пойдете вы к Вилосу Хольмсену и разрешите ли мне сопровождать вас?» «Я не пойду к нему». «Отвернитесь немножко, я встану». «Я уйду». «Вы мною очень недовольны?» Борсин не упустил случай ответить высокопарно. «В тот день, когда я буду вами недоволен, я брошусь в море». После этого он принял такой вид, как будто больше ничего не может для нее сделать. Фрекинг Лара снова улеглась и сказала, «Я не буду вставать». «Это оскорбление красоты, прикрывать ее простыней», сказал Борсин. Вы совсем не знаете, насколько я красива?» — возразила она. «Откровенно говоря, вы находите, что я поступаю очень глупо, бросив одно искусство, в котором я ничто, и перейдя к другому, в котором я могу достигнуть многого? Вам, может быть, не хочется отвечать?» «Вот видите ли, Фрэкин, мне не пристало выступать оракулом и подавать людям хорошие советы, но тут вопрос идет о том, чтобы покинуть искусство вообще». «Да». и перейти к другому». «Нет». «Ах, вот как?» «Вообще покинуть искусство, а это может делать тот, кто не может ему служить». «А разве сценическое искусство не искусство?» «Нет, это актеры». «В этом с вами никто не согласится». «Да», — сказал он. «В соседней комнате заходили. Должно быть, группа вернулась домой». «Вы не видели, как я играю комедии?» сказала Фрэкин Клара. «Нет». — сказал опять Борсин. Фрэкинг клара вдруг захохотала и проговорила. — Нет, вы просто говорите глупости. Вы хотите, чтобы я приняла ваши слова всерьез? — Ничего не имею против, — ответил он. Фрэкинг клара захохотала еще громче и сказала. — Нет, это просто остроумные реплики, точь-в-точь, точь, как в пьесах. — Господин Борсин, я вас еще увижу? — Увижу я вас днем? Он застал ее днем в ее комнате. Она была одна, полуодета, умытая и хорошенькая. И должно быть, между ними что-то произошло. Что-то такое, чего он не ожидал, придя, и чего не понимал, уходя. Начальник телеграфа Борсин был ошеломлен и сбит с панталыку. Стал веселым малым и дураком. «Боже, что за состояние!» Он был словно пронизан светом. шел, закинув голову в небо, и нес ее, как пустое место, как сияющее пустое место. Вот так состояние! Когда настал вечер, он пошел на маленькое кладбище и сорвал два цветка с могилы лейтенанта Виллаца Хольмсена и его жены. Эти цветы фрураж посадила там в горшке, чтобы порадовать молодого Виллаца, и вот Борсин сорвал их, до того он очумел. Он принес цветы на набережную и стоял там и ждал, пока трупы не сядут на пароход и не уедут. «Вот, пожалуйста», — сказал он Фрэкин клари снимая шляпу. «Боже мой! Откуда вы достали такие прелестные цветы?» — спросила она. «Я достал их на кладбище», — ответил он. Она поняла, что он сказал правду. Она передала это другим. Актерам это пришлось по вкусу. Они громко захохотали и очень оценили это. «Не пора ли сходить на берег?» — спросил артист Макс, видимо, бывший не в духе. «Нет еще!» — сказал капитан. а «Вот так чёрт!» — скричал Макс. «Я забыл портрет Лассона!» — сказал он. «Давайте устроим так, чтобы нам опять приехать в Сигельфос!» — сказал антрепренер и Примадонна. На пароходе стоят двое пассажиров, смотрят на Борсина, и один как будто узнает его. «Как зовут этого человека?» спрашивает он, стоящих на берегу. «Ага, Борсин!» Он оборачивается к другому пассажиру и говорит. «В наших местах был Борсин, корабельщик. Богатый дом. У него был сын, из которого ничего не вышло. Парень пытал свою судьбу в актерах, писал пьесы, на всем провалился. Уж не он ли это?» А Борсин стоял на набережной и ничего не слышал, и до того очумел, что говорил совершенно искренне и не мог сказать ничего выспреннего. «Приезжайте опять на обратном пути», — то и дело повторял он. Последнее его впечатление от Фрэкин Клары было, что она стояла на палубе закоптелого парохода и натягивала белые перчатки, купленные в бо А он думал о том, куда она на это время положила его розы. Те розы, что добрейшая фрураж разрешила ему похитить с украшенной ею могилы.